Он неожиданно испытал то же чувство, которое только что испытывал Обергов Маршал, сознание допущенного предательства. Но это ощущение неловкости, тотчас было подавлено многолетней привычкой. Его приглашали для того, чтобы его слушать, и он не мог не говорить, как не может не петь на вечере, оплаченный хозяином тена. Говорить же просто, без цитат и афоризмов, ему было труднее, чем говорить с цитатами и афоризмами. Да дешево. Это и есть тяжкое испытание светским обществом, шуточками, болтовней, которого без ущерба никто выдержать не может. По поводу юноши сказал Обергов маршал: "Я как раз сегодня прочел в Фигаро О казни того молодого человека, который был вашим секретарем и совершил это ужасное убийство. Я следил за этим странным делом и не могу. Разве он казнён? Вскрикнул Вермонда Обергов Маршал, непривыкший к тому, чтобы его перебивали, высоко поднял брови. Вы не знали? Я вижу, что вы не читаете газет. Кажется, Гёте и Толстой тоже их не читали. Он поднялся навстречу иностранному принцу, вышедшему из белой гостиной. "Я страшно был рад, что мог побеседовать с вами", сказал Обергов маршал, впрочем, улыбаясь уже больше в сторону принца. "Да, всех этих господ со временем перевешу", думал Вермандос с ненавистью, глядя на проходивших мимо него раззолоченных людей. "Пусть пока погуляют, так в старину Индюшек сначала кормили орехами, чтобы стали жирнее, а потом их резали, и даже очень скоро. Он не без удовольствия перешел из монархической веры в большевистскую. Да это общество обречено на гибель. Того несчастного безумца казнили. А вот этот гуляет на свободе. Он уставился в толстого человека, стоявшего у буфетного стола. И тут же по какому-то смутному воспоминанию о своей поездке в Версаль, на процесс Альвера решил, что этот неизвестный ему человек банкир, непойманный вор. Почему-то удобнее было его считать банкиром, чем герцогом или графом. А может быть, он и титул себе купил. Однако виселиться в конце карьеры этого господина тоже была бы признаком Существование в мире разумной управляющей силы, того, что в старину называлось мировым разумом, божественным разумом. Микеланджело пытался представить себе эту силу в виде летящего бородатого старичка, и какой туповатый и злой старичок у него получился. Но признать разумную правящую силу в мире для меня именно и означает отказаться от разума, от того единственного что в мире ценно и для чего миру стоит существовать все все они погибнут и в большинстве не с оружием в руках а пассивно бессмысленно как погибает во время пожара запертый в хлеву скот он увидел вдали далеком московского и столь же неожиданно Переходя из большевистской веры к революционно-демократически подумал, что не мешало бы повесить и советского посла. Он чекис, или поло И во всей их революции была развядна доля идеализма на 99 долей властолюбия, честолюбия, зверства. Революция была для них всех карьерой, очень недурной карьерой. Он говорил мне, что как Ленин прожил долгие годы в эмиграции, то есть в полной безопасности писал статьи. Где же еще, кроме революционного мира, человек мог стать генералом 30 лет от роду и не имея ничего за душой? Так что же? Так что же святые с их внутренним совершенствованием? Как им должно быть было скучно усовершенствовался ещё усовершенствовался, а потом окончательно усовершенствовавшись, умер. Да. Старость подкралась именно подкралась. Так грубо, так безжалостно. И всю эту красоту я вижу в последний раз в жизни. Он вспомнил, что предприниматель отказался устроить ему поездку с лекциями. Да. Все это бессмысленное, да, без возражений. Расход превышает доход. До конца дней придется писать статьи и брать авансы у издателей. А если болезнь? Если потеря работоспособности? Конечно, очень утешительно, что Бетховен и Моцарт были бедняками. Идиоты, разумеется, богатые идиоты говорят, что это было полезно их творчеству, денежная палка, горький жизненный опыт и так далее. Надо было бы спросить об этом самих Ребранд и Бетховен. Сезан, мечтавший о грандиозных сюжетных картинах, писал так, как писал, отчасти потому, что экономил деньги на краски и даже на полотно. Что ж, я своей независимости не продавал, не давал даже своего имени для рекламы перьям и винам. Это ведь теперь делают все. Я шел по честной дороге искусства, не по нынешней большой его дороге, бессвязно думал Вермондуа с легким умилением над собой, вообще мало ему свойственным. Да, это очень-очень красиво. Я в жизни видел мало столь красивых зрелищ. Перед ним вдруг появилась гильотина, худой, бледный, полоумный человек, окровавленная голова, бессознательное писательское усилие помогло этому видению. Ох, как прочно в нас засели Шекспир и кинематограф. Да, начало конца, говорил себе Вермендуа, глядя на подходившего к нему советского посла. Что с ним сегодня такое? Он похож на льва, на льва фирмы Goldwin Mayer. В часу ночи король снова появился в Большом зале. Он был утомлен, но самое тяжелый выход Палац и узкий круг уже оставались позади. Чтобы не стеснять гостей, король Тотчас сел в кресло у стены и с усталой, благожелательной, вполне королевской улыбкой смотрел на танцующих. Теперь и он мог иметь некоторое, хотя очень небольшое удовольствие от своего бала. Обергов маршал, сидевший слева чуть позади королевского кресла, как будто занимал короля беседы. В действительности беседы почти не было. Обергов Маршал понимал, что король говорил в этот вечер достаточно, и что ему всего приятнее отдохнуть и помолчать. Разговор с многими десятками самых разных людей был утомительнее всех его занятий. Поэтому Обергов Маршал лишь изредка, чуть наклонившись вперед и направо, произносил несколько не ответа слов, но вид его, сияющая улыбка Поза в каждый момент, кто бы ни посмотрел, создавали впечатление, будто между королем и Обергоф-маршалом ведется интереснейшая и приятнейшая беседа именно сейчас, прервавшаяся на одно мгновение. Обергоф-маршал был очень доволен. Он в этот вечер имел две интересные встречи. Одну дну Свермандуа, другой с иностранным принцем, рассказавшим забавный анекдот вполне свежий об Эдуарде VII, очень пригодный для мемаров, мнемонический приём Карлсбат. С дополнением о жене советского посла, флиртующей с посланником реакционной державы, мемуары могли считаться подвинувшимися страниц на пять или шесть. Было, однако и что-то неприятное те сообщения газет опасность всему этому, вспомнил он и чуть было не поморщился по-настоящему поморщиться на придворном балу на виду у тысячи людей обергов маршал не мог к креслу короля вальсируя приближалась пара статной огромного роста капитан гвардейского полка Маленькая барышня, дочь одного из друзей Обергоф Маршала. Ему было известно, что они страстно влюблены друг в друга и скоро станут женихом и невестой. Принадлежали они к одному и тому же богатому титулованному кругу. Очень хороши оба. На заказ не придумаешь лучше. Она просто прелестна, подумал Обергоф Маршал. Наша порода не так плоха пара кружась прошла мимо короля барышни и не видела что тут сидит король но офицер как ни был поглощен безмолвным разговором с ней это видел и легкое, малозаметное изменение в его движениях даже в выражении его лица показывало что перед этим креслом у стены он проходит не так как перед другими Король тоже знавший секрет, ласково улыбнулся барышне. Она не заметила королевской улыбки. Он обернулся к Обергов Вам завидно, я знаю, шутливо сказал король. Обергофмаршал, провожавший барышню взглядом, еще больше просиял улыбкой. Каждому возрасту, свое, государь, сказал он, не слишком утруждая себя в разговоре с королем, заботой о тонкости замечаний. В его поле зрения попал советский посол, выделявшийся своим фраком в этом множестве раззолоченных мундиров. Вид Кангарова-московского опять было вызвал из подсознания обергов маршала грустные мысли. Пустяки. Пустяки, возразил себя он бодро. обергов маршал обвел взглядом великолепный зал, сиявший огнями, золотом, бриллиантами, и снова увидел молодую пару. Нет, наша порода еще за себя постоит. Мы не вермандуа, мы покрепче, на наш век хватит. Может быть, и на три века. И вдруг воображение ображении Гофмаршалы согревая его душу, Радостно озаряя жизнь, миря со злом, украшая добро во всем своем блеске, во всей своей божественной красоте всплыла британская Гвиана 1856 года. Кангаров сидел за столиком с Вермендо Он уже сказал все, что полагалось для начала беседы о Париже, об общих знакомых, о чтении, но к главной теме так и не подошел. Он все еще переживал удар, неожиданно на него обрушившийся. После короткого разговора с королем взял в буфете разные спиртные напитки, пошел в зимний сад, потом вернулся. Да, без сомнения, все идет к концу. Мысли Кангарова распадались на части, как если бы он был в бреду или видел сон. Я чувствую, что это ее окончательное решение. В ее глазах была ненависть, настоящая ненависть. А если так, зачем мне жить дальше? Для развода больше не осталось причины. Стерва не даст согласия на развод, а без ее согласия его получить будет трудно. И для чего мне теперь хлопотать об этом? Знакомые, с которыми он обменивался рукопожатиями и несколькими словами, глядели на него с удивлением и отступали в сторону, сейчас они очень спешили. Он продолжал пить вино, шампанское и коньяк, переходя от столика к столику, стараясь не привлекать внимания официантов. Кенгаров попытался собрать мысли воедино. Что еще остается у меня в жизни? партия. Этим вечером ему, как и Наде, стали открываться странные и неожиданные вещи. Впервые он обнаружил, что партия для него ничего не значит, что он никогда не служил партии, а вместо этого делал подобно большинству с ее помощью карьеру И скрывал это даже от самого себя, прятался за видимость идеологии. На даже такое открытие теперь стало неважным. Он совершенно утратил интерес к служебным делам. Что мне теперь остается? Тянуть лямку до конца дня? Вдруг он увидел Вермандуа. Мне надо с ним о чем то поговорить. Ах, да, директива. Сейчас ее можно выполнить. Из-за своего психического состояния он подошел к задаче грубее, чем должен был бы или чем поступил бы в другое время. Кангаров сообщил Вермандуа, что госиздат собирается выпустить его книги на русском языке и не отдельные из них о собрании сочинений. Прекрасная мысль, сказал Вермандуа, улыбаясь, глядя на посла с приятным изумлением. Некоторые мои произведения были изданы в России при старом режиме, но далеко не все. К несчастью, я ничего не получил за перевод Россия не подписала Бернскую конвенцию. Наше правительство тоже к ней не присоединилось, ответил кратко Кангаров. Но мы делаем исключение для друзей Советского Союза. Им мы платим в валюте, долларами. Такие исключения мы делаем только для наших настоящих друзей. Правда? Переспросил Вермендоа. В первый момент слова посла привели его в восторг. Быть может, сама судьба вознаграждает его за неудачу, за отказ предприниматора от намеченной поездки. Судьба действительно делает мне подарок. И без лекций, без турне, без идиотских выступлений, как чудесно. Но услышав дважды про друзей, он насторожился. Ничто мне не доставит большей радости. Вы знаете мою старую привязанность к России и всему русскому, начал Вермондо. Конгаров перебил его. Между прочим, дорогой друг, именно сейчас вы можете оказать настоящую услугу Советскому Союзу. В другое время инстинкт помог бы послу найти выход из положения. Но сейчас ему было все безразлично. Его можно купить как любого ублюдка, все они одинаковые. Без долгих предисловий, без дипломатических уверток, без ловкости, за которую его не без оснований хвалил секретарь, Конгаров сообщил какую телеграмму Вермандоа должен отправить в Москву. Да, решение ее окончательное, она уезжает. Она — Уезжает, — думал он, продолжая говорить не глядя на француза: она выйдет замуж за курносова сверстника, это конец. А без нее зачем мне жизнь? Вдруг подняв глаза, он увидел, что лицо Вермандуа побогравело. Сказал что-нибудь, чего не следовало говорить, спросил он себя. Я знаю, что делаю грязное дело, но это не моя вина, ведь я неплохой никогда не проливал крови ненавижу жестокость но жизнь так жестока ко мне так ужасно значит вы собираетесь напечатать мое собрание сочинений если я пошлю телеграмму этим спросил германдоа кровь продолжала приливать к его лицу им овладела ярость он чувствовал, что нанесено оскорбление не только ему, в его лице всей свободной мысли. тени декарта, паскаля, монтенье, Бетховен оказалось окружили его, ожидая его ответа. вы неправильно поняли меня. мы обсуждаем две отдельных не имеющих между собой ничего общего темы. издание ваших книг одна, телеграмма другая. конгаров начал, но не закончил. Вермандо тяжело поднялся на ноги. "Да, конечно, я ненавижу Гитлера сильнее, чем коммунистов, но если защищать свободу и человеческое достоинство, то защищать надо честно от всех тиранов, от всех взятодателей дерьмо", проговорил он. Его лицо дергалось. Те, кто его слышал, сразу же вскидывали в его сторону взгляд. Конгаров тоже покраснел, он ничем не мог ответить. Дрожащий от ярости Вермандо повторял одно и то же слово, одно единственное слово: "Мерде!" Слово, которого в королевском дворце никогда не слышали стены. За все столетия его существования